Огурцы есть. Шатаясь, Аграфена поднялась, звеня стаканами пошарила в шкафчике, Редко ступая подошла к столу. Глаза блестели, нос заострился, Водка булькала страстно, Заполнив стакан до краев, вспучилась. А Аграфена хлопнула стаканом по столу, Сказала звонким гортанным голосом, «За вас, мужики!» Залпом выпила водку. Провела тыльной стороной ладони по губам, шатаясь этой его же половицы, вернулась на кровать. Опять засверкали, загорелись лихорадочным углу зеленоватые глаза. «Я опосля выпью», — сказал Анискин. «Я теперь как во сне, и в голове точечки прыгают. Я стрельну тебя, Анискин», — шепотом сказал Пальцев. «Тридцать лет не мог, а теперь стрельну». Сложив руки на пузе, склонив большую голову, Анискин смотрел в пол и дико тосковал. Как пролиным дождем, как обской волной, заливала его такой тоской, что хотелось броситься на пол и дико завыть. Эх, Митрий, Митрий, простонал Анискин. Ведь это что же делается? Он качался из стороны в сторону, как на молитве. Вдруг уплыла из-под него табуретка. Раздались бревенчатые стены, радужно растаяла в глазах электрическая лампочка, пахнула сырой прелью оврага, ударила по глазам большая зеленая звезда, ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов. Вздыбилась и села на задние ноги каура и кобыла, заболел под левым соском звездчатый шрам и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды. Но потом пропел сладкий голос, «Куда, куда вы удалились?» «Будто ты в меня не стрелял, Митрий!» негромко засмеялся Анискин. «Будто не стрелял! Ведь в кривом овраге ты меня жаканом попужнул!» «Не я! Не я, Анискин! Я с десяти метров скользь не бью!» По кедровой лавке, на которой сидел Дмитрий Пальцев, стелилась как пыль, растекалась как густая патока ненависть к Канискину. Тяжелые доски пропитывались ею, как дерево соком. Каменной грудой мускулов со взведенным курком сидел на лавке Дмитрий Пальцев, намертво придавив ноги в груди. Ты, Дмитрий, при советской власти лучше живешь, чем при отце на Алтае жил. — медленно сказал Анискин. — В прошлом годе, когда обыск по Генке делали, у тебя сорок тысяч честных денег нашли. А на Алтае ты от жадности досыта не ел. — Мы и сейчас досыта не едим, — прошелестел на кровати. — У нас чугунка с супом на три дня. Две зеленые кошачьи точки переместились, скрипнула пружина и замерла. Дмитрий Пальцев чуть заметно пошевельнулся, мускулы прокатились по руке, как живые. — Все врешь ты, Анискин! — снова прошелестел на кровати. — Если бы мой Дмитрий кулаком был, он давно бы тебя, Анискин, стрельнул. А Дмитрий всю жизнь под кулачником был. Цыганам верить надо. Цыгане человека насквозь знают. Мой Дмитрий, если бы Гитлер в Сибирь пришел, Полицаем бы был. Опять запела гармошка за окнами. Взвизгнули девчата, донесся топот молодых ног. Анискин прислушался, помотал головой, незаметно усмехнулся, чтобы было не так страшно. — Сколь я эту граньку бил, нет числа, — задумчиво сказал Дмитрий. И ногами топтал, и волосы вырывал, и прикладом ружья в грудь дубасил. Баба живучие, Митенька!» — вздохнули на кровати. «Я ведь тоже сколько раз ночью возле твоего горла ножечком водила?» «Не могла. А если бы смогла, Генка под расстрел не пошел бы». Кружилась, плыла в глазах Анискина комната, ширился, набухал клок темени в углу, пронзенный зелеными точками. Снова начала уплывать из-под него табуретка, но он прихватил ее руками, сжав, не дал пропасть.